«Ник». «Ладно», — сказал я, как только отправил Светку к сестре. «Думаю, все будет хорошо. Девчонка у меня на контроле, если что, быстро смогу до нее добраться и что-то сделать». Развернулся к новому знакомцу умника и протянул ему руку. «Будем знакомиться? Я Ник». Было забавно смотреть на чувства, отражающиеся в ауре чужака, а также на снятые с его верхнего ментального слоя мысли. Разумеется, не слова, но некие блоки образов и смутные картинки вспышками ухватывались. Почему-то часто всплывал образ какой-то красивой девушки, что не характерно для текущей обстановки. Не думает же он о ней постоянно. В целом, кстати, он не сильно отличался от любого человека. Я бы сказал, вполне в рамках разброса параметров земных представителей. Нет, чужеродность все же чувствовалась. Но вот так сразу и не скажешь, в чем конкретно. Основное чувство чужака — любопытство, оттененное легким беспокойством. На мою руку он отреагировал правильно, что говорило о его глубоком знании землян и их обычаев. Рукопожатие крепкое, тоже именно такое, какое нужно. Он не заметил, но по его скафандру уже расползалось мое плетение, являющееся пока простым анализатором. Потом удаленно его обновлю, если не хватит возможности анализа. Внешне очень занятно, и ассоциации странные. Маска на лице чужака стала прозрачной, и я с интересом стал рассматривать его, отчего он несколько смутился. Правда, внешне это никак не выразилось. Ну что ж, обыкновенный землянин скандинавского типа. Эдакий натуральный ариец. «Элхор», — представился он. «Ха! Голос звонкий, мелодичный, можно было бы сказать юношеский» но почему-то не вызывал такого ощущения. В слегка разреженном воздухе его голос, однако, доносился вполне отчетливо. «Приятно познакомиться. Но мне нужно срочно вернуться на то место, где я был. У моих и ваших врагов было оружие, которого у них не должно быть, и которое мне пригодится для того, чтобы выставить кое-кому претензии, если возникнет такая необходимость». «А как оно выглядит? И что делает?» — вдруг спросил умник. «Это генератор тьмы. Очень плохая штука для всего живого. А выглядеть может как угодно, но чаще вот так». Элхор поднял руку ладонью кверху, и над ней появился черный шар с несколькими торчащими во все стороны, то ли шипами, то ли антеннами. «Голограмма. Ну, так и мы можем делать». «А, понятно». Умник достал точно такой же шар из кармана и передал мне. Меня позабавило прорвавшееся сквозь маску невозмутимости удивление Элхора. Я там подобрал. «Хрень какая-то. Ладно, потом разберусь», — сказал я, покрутив штуку, и пропустил шар через дубликатор во время перекладывания из одной руки в другую. Хорошая, кстати, штука, этот дубликатор. Я им почти не пользовался с момента изобретения. Надо будет продумать варианты его применения, а то лежит и не приносит пользы. Так вот, второй экземпляр оружия сразу отправился на мой склад. Правда, я сделал так, чтобы инопланетянин не увидел момента дубляжа. А вот Гаврош заметил чертяка. Как я потом понял. «Все это хорошо», — сказал я. «Но у меня тут еще много дел. Если хотите, присоединяйтесь к нам. На ходу и поговорим, обменяемся информацией, познакомимся поближе». Честно говоря, как-то легко у нас получилось. «Пришел человечек, поздоровались, общаемся, никакого напряга. Я вижу и чувствую, что от него идут слабые-слабые ментальные успокаивающие волны. Очень удобная вещь в незнакомой и потенциально агрессивной группе людей. Но на меня-то это не действует, а на умника тем более. Так что не в этом дело». «Не возражаю», – заинтересованно ответил Элхор. «Только попробуй отказаться», – донеслось от Алиэлы, которая стала мысленно теребить его. Элхор хмыкнул про себя. «Что вы будете делать с противником? Он, конечно, не очень серьезный, но его много, и, насколько я понимаю, у вас до сих пор не очень получалось с ним справляться». Инопланетянин посмотрел на кровь на полу и оторванную часть тела Светки. «Ну, если шпана где-то достала оружие и решила, что круче всех, напав при этом на мирных жителей, то это еще не значит, что ситуация действительно складывается так, как выглядит» ответил я, раскидывая перед нами натуральное иллюзорное панно с ячейками, показывающими все группы врага. К данному моменту я уже держал под контролем весь корабль. Не быстро это случилось, все же он довольно большой и неудобный для раскидывания сети. Я же для ускорения использовал конструкты, которые растягивали сеть, но они сами плохо проходили через стенки. Сплав там был довольно плотный и неприятный для них. Аура, соответственно, тоже не очень охотно проходила через них. А автодублируемую инфосеть без предварительного исследования области применения сложно делать. Убедился, что все объекты влипли в мою сеть и запустил простенький алгоритм активации. В результате в течение минуты часть врагов отправилась в мой пространственный карман в ячейки с разными характеристиками. Пора исследовать влияние такого хранилища на живые объекты. Инопланетяне, особенно враждебные, для этого подходят как нельзя лучше, их не жалко. А часть, для отчетности и для урока всяким разным наблюдающим, просто разобрал на куски. Руки, ноги, голова, все раздельно упало в том месте, где они были. Никаких чувств это деяние не вызывало. Во-первых, я был на них зол, а во-вторых, они не ассоциировались у меня с живыми существами. Ну и, так сказать, отомстил за Светку. Как они с ней поступили, так и сами словили в многократном размере. «Там еще два корабля этих летают вокруг», — сказал умник, создавая свой экран, где показал, как две светящиеся точки крутятся вокруг побитого даже внешне, почти шарообразного корабля за пределами моего защитного щита. «Неужто щит сдерживает их? Не думал, что настолько эффективным получился». «Не кажется ли тебе, что Драку стоит немного погулять?» — спросил я. «Не уверен, что космос для него хорошая среда обитания», — засомневался умник. «Вот и проверим». Я засунул руку себе за шиворот, где сейчас чувствовал концентрацию сущности моего дракончика, и вытащил его за шкирку. В данный момент он больше походил на котенка, которого держит за шкирку, чем на дракона, большого и ужасного. «Ой, какая прелесть!» Алиела передала Эльхору мощное чувство умиления. Настолько мощное, что он даже не успел от него отгородиться и частично его впитал. Поэтому и сам с толикой заимствованной нежности посмотрел на это непонятное животное с совершенно непонятным энергетическим спектром излучений. «Ты, кстати, не разобрался, куда он девает то, что съедает?» спросил я умника. «Именно его я просил выяснить это». «Нет пока». «Ладно. Прогуляешься?» — спросил я Драко, и тот согласно пыхнул огнем прямо мне в лицо. «Ой! Алиела, спокойнее! Ты избиваешь меня! Прости!» «Что ж, давай. Только если сможешь, оставь эти жестянки целыми. Ну а нет, значит нет!» Стрихнув Драка на пол, где он сразу же пропал, просочившись наружу, я пошел по коридору, формируя перед собой телепорт. Боковым зрением видел, что Элхор без колебаний последовал за мной. В общем-то, меня совсем не напрягало его присутствие и то, что он будет видеть мои действия. Он вроде бы нам дружественен, вполне человечен, вполне понимаем. Возможно, он долго крутился на земле, или они сами такие же, как мы. Вот и посмотрим. Интересно же. Ну и главное, моя интуиция не имела ничего против. Совсем наоборот. Даже какое-то притяжение чувствовалось. И вот это как раз несколько напрягало. Впрочем, посмотрим. «А куда делась та вторая штука?» — спросил Гаврош, когда через телепорт мы вышли в другой коридор, метрах в двухстах. Туда направлялась Светка, да не дошла. Я чувствовал там живого человека. Они, живые которые, да и мертвые тоже, все были у меня помечены на внутренней карте корабля. Надо пройтись сначала по границам, посмотреть, кому можно помочь, А уж потом к тем пойду, кто забаррикадировался в центре корабля. Там сейчас все спокойно, больничка местная работает, но ну и мои конструкты кое-где поддерживают состояние раненых». «В сокровищницу», — ответил я. «А где сокровищница?» «В сказочном замке», — сказал я. «Ведь сферу для хранения можно обозвать как угодно». «А...» — начал было Гаврош, «А замок тот стоит в далях дальних, в небесах черных». Ну да, космос же вокруг. «И путь туда бесконечно долг и опасен для неопытных магов!» — ответил я, улыбаясь. «Каждый уважающий себя архимаг имеет замок, набитый сокровищами и артефактами», — наставительно заметил умник, поднимая вверх указательный палец правой руки. «А не пещеру гоблина, под которую подкопались враги, дабы спасти своего соплеменника». Я мысленно спросил умника. «Какой архимаг нафиг?» «Что за пещера?» «Большой и страшный, ну и я заодно. Местных будем пугать. Никого здесь сильнее тебя все равно нет, пусть уважают. А гоблин — это инопланетяне, что под твоей первой базой уже сидят и ждут, когда тебя схватить можно будет. Ну или того, кто придет за плененным кораблем. Наконец-то нашлось время вставить эту информацию. Тут умник передал мне все данные одним пакетом. «Вот как?» Странно, я ничего и не знал. Спасибо, умник. Пожалуйста, ты просто не обращаешь внимания на мелочи. Элхор. Веганец растерянно смотрел на странных людей, слушал их и пытался соотнести их с положением и возможностями землян, но не понимал сути разговора. Хотя почти все, что они говорили, было правдой, и это предстояло обдумать. Умник. А мне можно будет замок посмотреть? Снова спросил Гаврош, воспользовавшись паузой. «Можно», — ответил Ник. «Поставлю тебя за вхозом, будешь яблони сажать и самогон гнать, или сидор. Ну и за хозяйством присмотришь, сокровища пересчитаешь». «Тогда надо будет меня на корабле заменить», — поразмыслив, ответил Гаврош. «У капитана должен быть дублирующий и скин. Попроще, конечно, чем я, но в режиме консервации корабля работу потянет. А корабль все равно придется консервировать. «Для выполнения своей задачи он определенно больше не годен». «Что, вот так вот сразу и согласен на смену места обитания?» «А чего же не быть согласным?» — вздохнул Гаврош. «Все равно на детали разберут». Генерал Орлов. «Вот гаденыш!» — покачал головой Михаил и посмотрел на какую-то информацию, доступную только ему. Потом перевел взгляд на Орлова. Представляешь, и Скин Центр прогнозирует, что Гаврош действительно может уйти из-под нашего контроля. Уже сейчас, как только Ник предложил ему новое место, он постепенно перестает реагировать на управляющие команды и приказы. Хорошо хоть звук и картинку продолжает транслировать. Действует как разумное существо, кивнул Орлов. Неопытное в этом плане, но быстро учится. Да уж. Жалко будет потерять такой экземпляр, наши спексты умники, копытом землю роют, так хотят до него добраться. Да похоже, зря. Как думаешь, с Ником можно будет договориться, чтобы все же отдал нам Гавроша?» Орлов неопределенно пожал плечами, отметив, что даже у человека меньше его знающего Ника уже складывается впечатление, что с ним лучше договариваться. Это его как родственника, конечно, радовало. Зато сложнее было прогнозировать варианты взаимодействия с Ником со стороны государства. «Судя по всему, этот инопланетянин — веганец!» «Так считает Скин. Уж не знаю почему», — продолжал говорить Михаил. «Надо бы, пока еще Гаврош реагирует на просьбы, как-то закрутить разговор, чтобы не потерять контакт с веганцем». «Нет, не потянет», — покачал он головой. «И, кажется, мы его уже потеряли. В смысле, Гавроша», — вздохнул генерал. «Все. Только служебные данные мониторинга посылает нам, и картинку с ником. Конечно, еще есть возможность воздействовать через недоступные для него системы, созданные примерно на такой случай, но стоит ли?» Орлов промолчал, так как не имел на этот счет своего мнения, зато подал голос Патрушев. «Мне кажется, если у нас возникнет необходимость в исследовании того же Гавроша или решить какие-то вопросы в отношении корабля и инопланетян, то лучше работать через Ника. Судя по всему, у него довольно спокойный характер, доброжелательный, местами наплевательский. Полагаю, при правильном подходе вполне можно будет договориться. Ладно, пусть наши мозгоправы-разумники продолжают подбирать к нему ключик, а у нас другая задача. Пробурчал Михаил и снова переключил внимание на экран, на котором транслировалась картинка с корабля. Ник. Мужик был красив. Настоящий атлет, что видно даже через обтягивающий скаф, больше похожий на комбинезон. Правда, в руках какие-то плети, которые он так и не выпустил, когда падал. Кажется, какое-то оружие. Оставив его с ним, но сдублировав в хранилище, перевернул тело. Здесь давление воздуха было нормальным. Корабль, как я понял, его постоянно подкачивал до нужного уровня. Гаврош сказал, что враги все равно в скафандрах, а люди могут раненые лежать с неисправной защитой. С ним все было более-менее в порядке. По крайней мере, он жив, но очень сильно истощен. Подкачал энергии ему в ауру и поставил на него метку, как обычную, так и астральную. Оружие меня заинтересовало. Потом надо будет поковыряться в умениях этого парня. Сестра быстро ответила на вызов и вопросительно посмотрела на меня. «Что там по светке?» Все же решил я спросить, хоть и так был в курсе. Нормально все, спит пока. Ладно, лови данные по состоянию человека и говори, куда его скинуть. Я сбросил данные на свой медсервер, который сестра перетащила на капсулу со Светкой. Для нее рядом просто открылось еще одно большое окно, на котором пошли данные по пострадавшему. Ознакомившись с ними, сестра сказала. Этот в целом нормальный, срочного вмешательства не требуется. «А скидывай его... ну, в зал, куда я сейчас перейду. Как я понимаю, место расположения других медцентров и больниц ты не знаешь. Поэтому будем отсюда развозить согласно состоянию больных. Я уже вызвала все свободные группы неотложек, и даже МЧС выслала свои команды», чуть удивленно сказала сестра, посмотрев куда-то в сторону. «Отлично, мне так проще», — согласился я и столкнул мужика в телепорт. И пошла работа. Я ходил, прыгал к людям, подававшим хоть какие-то признаки жизни. Почти всех латал на скорую руку. В том числе на ходу выращивал руки, ноги, внутренние органы, заращивал раны. Два раза еле-еле успел, пришлось запускать сердце. Слава богу, таких ранений, как у Светки, если это можно назвать ранением, больше не было. Да, у мертвых еще и не такие встречались. Но у них и не оказалось такой палочки-выручалочки, как у Светки, мобильного реанимационного комплекса. Повезло ей просто. Найденные мертвые тела я, тем не менее, не трогал. В нескольких местах заметил краем глаза отсвет оставшихся душ. Сразу мелькнула мысль. Тело, душа, Светка. «Разберусь с живыми, может, с мертвыми что-то смогу сделать». Торопиться особо не стал, все равно тела в этом состоянии только в утиль, мертвые уже. А вот их информструктуры, надеюсь, еще не стали деградировать. Ну и души тут торчат, похоже, они не сразу идут на перерождение или куда они там уходят. Но в любом случае живые требуют первейшего внимания. Инопланетянин оказался нормальным мужиком, если его так можно назвать. Ходил за мной хвостиком, помогал где мог. У него было что-то вроде аптечки, которую он некоторым людям прикладывал к груди. И судя по тому, что мне там уже не приходилось вмешиваться, та вполне эффективно работала. Правда, не всем он такое делал. Только там, где гарантированно мог помочь или нужна была срочность, как он сказал. Ресурс у аптечки небольшой. Вообще-то, рассчитан только на него одного. Вот и пытался растянуть. Мне, конечно, его помощь была до одного места. Сам справлялся. Но ничего говорить не стал. Это его решение, его поступок, причем всем на пользу. Так зачем его расстраивать? Увидел я и капитана, и был рад, что он остался жив. Правда, тут ситуация почти как у Светки, но все же чуть полегче. По сути, только позвоночник перерублен, да кое-где кишки. Был он без сознания, но в стабильном состоянии, в медицинской капсуле. Душа его довольно крепко держалась за тело. Поэтому много времени восстановление его тела не заняло. Дальше он отправился по отработанному сценарию на Землю. Аталхора периодически также пыхало любопытством и удивлением. «Не думаю, что он удивлялся тому, насколько глубоко я делал восстановление человеческого организма. Это и лечением-то не назвать. Уверен, они тоже нечто подобное могут делать, а может и больше. Кто их знает?» Скорее, он удивлялся тому, что это делает какой-то землянин. Ну и, наверное, тому, как этот землянин все делает. Умник тоже мне помогал. Хоть он специально лечением и не занимался, это была чисто моя фишка, но схватывал на лету. В отличие от меня, биологически он воздействовать на людей не мог, например, посредством конструктов или на ауру, а только через информструктуры. Поэтому, поняв, что и как делать, он просто подготавливал мне почву для дальнейшей работы. Восстанавливал органы, стабилизировал информструктуры. Это у него даже лучше, чем у меня получалось. А потом я подключался после своих пациентов. Скоро весь корабль был очищен от живых людей. Мы стояли в местном медицинском центре, откуда отослали последних пострадавших. Те, кто был в сознании и здоров, просто были удаленно усыплены, и также отправлены на обследование сестре. С ними я не собирался общаться». «Что дальше?» — спросил умник и посмотрел на меня. «Прошу прощения, этот же вопрос задают тут с земли, из ЦУПа», — вслед за умником спросил Гаврош. «Что мне им ответить?» «Какие у них предложения?» Я задумчиво подергал замочку уха. «Напрямую с ними общаться я не хотел. Пусть через Гавроша передают». «Мне все равно», а ему — повышение уровня собственной значимости. Если кратко, просят перекинуть корабль к Земле под защиту ее противокосмической обороны, пока не разберутся, что вообще произошло. Ну и хотели бы пообщаться с уважаемым Элхором. Веганец же в чисто земном жесте поднял обе руки ладонями вперед и звонко рассмеялся. «О нет, я вообще боюсь, что у меня будут проблемы из-за того, что вступил с вами в контакт». А уж с официальными лицами это вообще за гранью того, что мне можно делать. Вот с вами, Ник, я бы еще встретился. Он с улыбкой посмотрел на меня. Как я понимаю, вы тут сами по себе. Возьмите переговорник. Он протянул мне круглую темно-матовую пластинку 2 сантиметров в диаметре. С то ли зеленой стеклянной капелькой по центру, то ли с каким-то кристаллом. Когда будете готовы, нажмите на этот кристаллик. А сейчас, увы, я вынужден покинуть вас. Напоследок я вам тоже советую побыстрее что-то решить с кораблем. У вас есть около трех часов. К сожалению, сюда движутся те, с кем я бы очень не хотел сталкиваться. У меня и так могут быть большие неприятности в связи с вмешательством в ваши дела. А от этих неизвестно чего ожидать. То ли помощи, то ли порицания, то ли чего похуже. Хорошо, кивнул я. До встречи. Элхор сделал какое-то непонятное движение рукой, видимо, что-то вроде отдачи чести у военных, и буквально растворился в воздухе. Хотя, конечно, просто накинул какую-то систему визуального сокрытия, но убежал быстро. Похоже, дорогу он знал, и всего через пяток минут выскользнул из пробитого в корабле отверстия наружу. Там на миг из темноты проявился небольшой кораблик. Я еле-еле успел прицепить к нему инфонить. Если бы за Элхором не следовал мой инфокомп, мог бы и не успеть. Тяжело через стенки корабля работать. А потом он снова пропал. Вернее, я его никак не чувствовал и не видел, хотя информструктура его была у меня на крючке, так что не потеряется. Ну, на всякий случай. Кстати, он не свалил. Отпрыгнул на несколько тысяч километров в сторону и притаился в темноте. Я мельком глянул, как драка резвится. Все-таки один корабль он попортил. То есть сожрал. Куда делась материя, я не понял, но пусть умник этим занимается. Во втором корабле всех живых инопланетян он тоже... Ну, съел, наверное. Или как-то уничтожил, но коробку оставил на месте. И вроде бы не особо попортив. В космосе он все-таки научился передвигаться. Скорее всего, используя игры с гравитацией или еще как-то. Ну, пусть пока резвится. А у меня еще несколько интересных дел осталось. Хочу попробовать мертвых поднять. Проблем предвижу кучу и маленькую тележку, но рискну. И с кораблем что-то делать надо. Огромная дура. Я растянул по нему свое восприятие, насколько смог. Мгновение подумал, частично вышел в астрал. Сильно обедненный, слабой связью с землей и сейчас медленно деградирующий по причине отсутствия людей. Впрочем, очень медленно. Думаю, с такой скоростью несколько лет будет рассеиваться, если процесс будет линейным и не будет связи с Землей. Визуальную карту, построенную в самом начале, отключил. Она тут только мешать будет. Подключив еще и свои конструкты в качестве внечувственных приемников, я, наконец, смог почувствовать весь корабль. Огромный, больной, страдающий, почти живой. Уже даже не корабль а почти бесформенное искусственное дитя человеческого инженерного гения или того, кто пытается стать гением.